Глава 10 167 год, август 6. Ненавижу прорычал ученик из красных волков. Тот самый заводила, что воду мутил, свадьба свадьбой, но ведун провел традиционное уже построение с распределением нарядов. Вот в какой-то момент этот парень не сорвался, бросившись на набирами с кулаками. Но его, конечно, подхватили за руки, не пуская шалить. «Тяжко ты вчера перепил», — покачал ведун головой. «Ненавижу!» — привел тот. «Что это с ним?» — спросил кто-то. «Видимо, одержимость. Если сейчас пена артом пойдет, точно она будет». С видом знатока сообщил ведун. «Одержимость?» Это когда дурные духи захватывают власть над телом, иной раз полностью. А бывает, что просто разжигают страхи, навязчивые мысли и прочее, подталкивая на те или иные поступки. Нашептывают всякое, сводя с ума. «Я не одержим, взвился парень. «А что это за духи?» — поинтересовался друид. «Души смертных, дела которых оказались незавершены...» Или их что-то терзает? Из-за чего они оказываются слишком крепко связаны с нашим миром и не могут его покинуть? Большинство из них безвредны, но не все. И зачем они это делают? Просто по зловредности своей. Каждая сгубленная жизнь делает их сильнее. Чуть помедлив, ответил Берамир, выдумывая на ходу. Это воплощает их в противоестественной жизни по-разному. большие джины, девы и многое другое. Кого там только не появляется. Но всегда они оказываются погибельны для любой живой сущности, особенно разумной. И видя, как слегка побледнели все присутствующие, дополнил. Но не стоит волноваться. Редкий беспокойный дух добирается до такого воплощения. Даже вот так проказничать могут лишь те, что не меньше тысячи лет идут дурной дорогой. Что немало, ибо за ними охотится сама Мара, если те таким начинают промышлять. Она ведь отвечает за мир между живыми и мертвыми. Я не одержим, вновь выкрикнул парень, хотя и не так уверенно. Ты хотел чего-то? Поинтересовался у него Беромир. Тебя настойкой обделили что ли? Или муравей в промежность укусил? Чего разорался-то? Вызываю! Я вызываю тебя и обвиняю перед лицом Перуна. Убийца! выкрикнул ученик, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на слишком высокие ноты. Эко тебе развезло. Покачал ведун головой. Я в своем праве. Это так. Хмуро кивнул Борята. И остальные лидеры клубов Перуна с ним согласились. И кого же я убил? Улыбнулся Берамир. И тут парня прорвало. Он говорил, буквально захлебываясь в своих словах, рассказывая о том, как они искали родичей, отправившихся пройтись по реке, да поглядеть, выжил ли кто. И вообще, какие разорения. Но так и не нашли даже концов. «Их убил ты! Ты!» — выкрикнул он в самом конце. «Трудный случай», — покачал головой ведун. Прямо подтверждать или отрицать обвинение, он не спешил, просто высмеивал порыв парня. «Вызвав-ка и с таким обвинением, он вправе тебя убить», — серьезно произнес Барята. Но он не сказал, почему так решил. «Разве это справедливо?» «Верно», — кивнул друид, как и остальные ведуны. Парень замешкался. «Ну, что молчишь? Рассказывай!» «Я... Я... Ты — это ты, я — это я. А вот он — это он. Давай ближе к сути дела». «Гадали мы!» — и духи подсказали нам ответ. «И все!» — расплылся в улыбке Берамир. «Вы нашли их тела, вы нашли их вещи». «Может быть, видоковцы сыскали, которые могут предстать перед нами?» «Нет, но я уверен, их убил ты, ты!» «Хорошо, пусть нас Перун рассудит», — кивнул ведун. «Это будет плохой бой», — хмуро пробурчал Борята. «Я знаю, как силен ты в копьях, а он нет». «Слышишь, что он говорит? Ты можешь отказаться». Повернувшись к этому парню, произнес Беромир. А я сделаю вид, что ничего не слышал. Нет, перо на моей стороне. Дерись! На смерть! Как знаешь, разделись до порток и, взяв копья, вступили в круг. Беромир выбрал свое кованное, а он его под шумок всей этой возни железом перековал, сделав покрупнее с хорошо выраженным клинком, из-за чего она была под стать крылатым копьем IX-XI веков, которыми можно и колоть, и даже рубить. Да програненный поток не забыл. И древко из ясеня. Хотел его сделать клеенным. До да руки пока не дошли. Но и так выглядело очень неплохо. Внушительно. У парня-обвинителя копья не было, поэтому Борята дал ему свое, стремясь уравнять шансы, и ведь справедливость. То самое, которое взял как трофей у гостяты. Так что в круг вышли два бойца с примерно равным оружием. Во всяком случае, никто из представителей клубов Перуна или его ведунов не стал оспаривать такой поединок. Вышли. И обвинитель совершил выпад, как говорится, в крысу, то есть постарался достать Берамира, воспользовавшись эффектом внезапности. Но тщетно. Ведун крепко напрягся от слов парня, ожидая подвоха и каверзы. Вот и бдел. А потому довольно легко увернулся, сделав подшаг с поворотом. И даже поставил блок, чтобы его оппонент возвратным движением не подрезал ему бок. — А то я погляжу, проказник! — усмехнулся Берамир. Вместо ответа тот вновь совершил выпад. Да не в лицо, а в ногу, Метя. Ведун ушел от удара обычным подшагом. И сразу выставил блок древкома. Очень надо сказать своевременно, так как парень попытался ударить ему в бок. Царапнуть, по сути. Силы на большее просто не хватило бы. Беромир же сбил эту проказу, выводя парня из равновесия, и широким ударом на отмаш шлепнул его по заднице. Коленком копья. Плоской его частью. Чтобы было обидно, но без крови. Тот от такой выходки вскинулся, вспыхнув, как свечка. И атаковал, атаковал, атаковал, и снова, и опять, и еще раз. Обвинитель сыпал ударами, пытаясь хоть как-то достать Берамира. Но не получалось. Вообще, совсем. Даже малой царапины не случилось. Всем наблюдателям же был виден тот гигантский разрыв, который лежит между ведуном близнецов и этим дурачком. Он натурально ничего не мог сделать. А что он только не пытался о, -о, о! даже зачерпнув горсть земли, бросить ее в глаза Беромиру. Но та оказалась слишком влажной и полетела комком, от которого ведун легко уклонился, не подставившись под сопутствующий выпад копьем. Спустя десять минут на обвинителя было грустно смотреть. Весь мокрый, хоть выжимай. Язык на плече, образно говоря. А сам он так тяжело дышал, что не каждая загнанная лошадь умеет. Да и копье уже нормально держать не мог. Вон, наконечником скреп по земле. Руки же его тряслись от перегрузки мышц. Убей! прохрипел он. Что ты медлишь? Не стерплю, позора. А чем ты клинок намазал? Что? Я видел. «Ты протер клинок копья, помнишь, своей одеждой?» И откинул ее. Но мне было видно, что там какая-то емкость с чем-то в складках одежды. Ближайший к той одежде ведун подошел, перевернул ее посохом, и перед остальными явился небольшой кожаный мешочек. Ведун его осторожно взял и понюхал. «Что там?» — спросил Барета. «Яд!» — поморщился он. Трупный, выдержанный. «Как глупо!» — покачал беромир головой, усмехнувшись. «Ты шел учиться, чтобы сделать жизнь своего клана лучше. И к чему ты пришел? Лжевое обвинение, прилюдная попытка отравить. Что дальше?» Тот промолчал. «Что, сказать нечего?» «Я говорил с духом двоюродного брата. Он сказал, что его убил ты. Он не мог меня соврать! Поклянись! Поклянись именем Перуна на копье!» «Я действительно убил тех троих», — после небольшой паузы произнес ведун. «Я говорил! Говорил!» Взвился этот парень и попытался сделать выпад. Но неловко и совсем медленно. Сказывалась усталость, из-за чего излишне жесткий удар Беромира не только выбил оружие из его рук, но и уронил обвинителя на задницу. Потом Беромир поставил перед собой копье и пояснил. Они пришли ко мне как гости, но отказались разделить еду. Сослались на спешку и убежали. Впрочем, ближайшую ночью вернулись и попытались напасть на меня во сне, но у них ничего не получилось. Что их сподвигло на такой поступок? Спросил глава клуба Перуна клана Красных Волков. Мой большой топор. Я рубил дрова, когда они пришли, и они не могли от него отвести взоры. Сразу не напали, опасаясь проклятий, но совладать с алчностью не смогли. — Я свидетельствую в том, — громогласно произнес Вернидуб. — Не может быть. — Нет, — простонал парень-обвинитель. — Клятва на оружие и слово ведуна Перуна — это весомо, да и круг о том же говорит. — возразил представитель красных волков. — Кто тебя надоумил все это делать? — спросил Биромир у своего противника. — Никто. Врешь? — Ты подбил ребят из быстрых медведей на неподчинение, подставив их под наказание. Ваши разговоры слышали. А потом, когда я их изгнал за неподобающее поведение, именно ты начал мутить воду среди остальных. Даже и теперь. «Как ты дрался? Кто учил тебя этому? Кто отдал яд?» «Никто!» — вновь выкрикнул он. «Кто-нибудь ему верит?» «Нет!» — жестко и холодно произнес глава клуба Перу на Красных Волков. «А ну, сказывай! Кто надоумел. «Не могу!» «Кто?» С трудом сдерживая бешенство, вновь рявкнул этот вопрошающий. Проклянет! Я отпущу проклятие. Резонно возразил Беромир. Кто? Тот промолчал. «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный, тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Произнес на русском ведун стихотворение блока. Не по какому-то умыслу. Просто первое, что пришло в голову. — Что? — нервно выкрикнул этот парень. — Я проклинаю тебя! — ровно и торжественно произнес Беромир. Семь следующих воплощений ты будешь жить во тьме. Или слепым, или обитателем каким подземным. — Нет! Нет! — ведун лишь пожал плечами. — Каждый из нас наложит на тебя посмертное проклятие. Серьезно произнес Вернидуб. После чего ты будешь убит и отправишься страдать долго и страшно. Скажи, кто тебя надоумил, и я сниму проклятие? Предложил ему Беромир. вильте Это она, она, тетка моя! вильте Кто это? Поинтересовался ведун. Ведьма Мары. «В лесу живет. Один из убитых тобой был ее сыном», — Хмуро ответил старший из красных волков. «А у вас есть ведьма Мары?» — ахнул Вернедуб. «И вы молчали?» «Мы ее держали в тайне, ибо прошлую в жертву принесли. Али забыли. Утащили и сожгли живьем. Ни я, ни мой отец, ни мой дед не помнят, чтобы ведьма Мары заканчивала иначе». Вот мы и молчали. — И я смотрю, вышло лучше, да? — поинтересовался Беромир. Она, получается, подначила своего сына на злое дело, а потом наускала племянника на проказы. — Да в каком деле? — Просто с ума сойти. Эта дурная баба пыталась вас, равно как и иных, лишить железа. — Каково? — Я лично ей голову отрежу процедила сквозь зубы и добросила. — А Вира? — Что? — с нескрываемым раздражением переспросил он. Именно меня она хотела извести. Посему я вправе требовать Виру. — И что же ты хочешь? — Ее. — Чего? — ахнул Борята вперед добросила. Да и по остальным шепотки пошли. — Она ведьма Мары и она повинна смерти за свои дела. Пусть придет и поклянется мне в верности своей душой, и тогда я возьму ее под свою защиту. Ведь таких, как она, мало, и было бы глупо ее своими руками убивать. Ты знаешь, чего просишь? Ведьмы-мары травами ведают, разве нет? А травами! Да, но ну и лечебными настоями да корешками а нам такое ой, как пригодится. Ежели кого ранят, боль снимет и хворят ведет. Разве дурное дело? Да и сменщиц себе подготовит. Откольным потом брать таких, как она, ежели сейчас ее примучаем. Все переглянулись, промолчали. — Я мыслю доброе дело, Берамир предлагает, — произнес Вернидуб. — Ежели поклянется душой своей, то и ладно. Красный лист тоже поддержал, и другие ведуны высказывались поддержку данной идеи. — А если она откажется? — спросил Добросил. Берамир закрыл глаза, глубоко вдохнул, и, не открывая глаз, начал на максимальном пафосе декламировать песенку «В лесу родилась елочка», фрагмент. Причем, пользуясь своим тембром голоса, ушел в такие характерные гудящие тональности баса-профунда. Открыл глаза. Окружающие смотрели на него с некоторым ужасом и напряжением, потому что получилось жутковато. «Что ты сделал?» Подавшись вперед, спросил Верни Дуб. «Проклял ее именем Перуна и Велеса. Для этого не нужно ее видеть. Хотя и частиц таким не стоит. Они не любят. Если не искупят...» то, как умрет, сокрушит ее душу Перун своим громовым молотом, не звергнув поруб Велеса страдать на тот срок, на который сам решит. — Куда? — удивился Седой, напрягшись. — У Велеса и Перуна, как у старших сыновей Сварога, есть два особых места. Первое, быть может, вы слышали. У Рамеев и Эллинов есть поверье про загробный мир, что туда попадают все души после смерти. Это не так. Души после суда Перуна либо уходят на перерождение, либо на некий срок приговариваются к страданиям в мрачных чертогах, либо благословляются на отдых в красных чертогах, хотя они известны под разными именами. Первыми заправляет Велес, вторыми сам Перун. Ведуны переваривали и переглядывались. Интересная тема. Им понравилось, открывая очень многообещающие перспективы. — А я... я... как же я? — тихо прошептал этот паренек, что бросил ему вызов. — Ты обещал снять проклятие, если я про нее расскажу. — Икота, Икота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого! — на пафосе выдал Берамир, разумеется, на русском языке. Сказал и направился из круга. «Ты не будешь его убивать?» Удивился глава клуба Перуна Красных Волков. «Что бы что! Он, как и остальные ученики, свободен. Не вижу смысла их учить. Они шли приобщаться к знаниям, но вели себя так, словно делают мне одолжение. Пусть благодарят этого придурка, словам которого внимали больше, чем моим!» «Нет!» — проревел этот парень. Ученики же от этой фразы аж пошатнулись и побледнели. — Так нельзя, — тихо, но твердо произнес Вернидуб. — Ты их всех обрекаешь на несмываемый позор. — Они провалили пробуждение. — Как это еще иначе назвать? — пожал плечами Берамир. — И ничего нельзя сделать? — подавшись вперед, спросил Красный лист. Пусть каждый из них поклянется верности мне. Я к отцу родному и к главе своего рода. На оружие. Прилюдно. Тишина. Он явно попросил то, что было за рамками обычаев. Их выбор пожал плечами Берамир и собрался было уходить, как кто-то из учеников воскликнул Я готов! И я, и я! Никто не отказался. Все согласились. Передайте тем трем склочникам, что это их тоже касается. Произнес Беромир в конце этого парада клятв, обращаясь уже к представителям клана быстрых медведей. Им, правда, придется нагонять и догонять других учеников. Но если они хотят, я дам им шанс. Благодарю. Максимально искренне ответил ему тот, К он обращался?